Глава пятая. Я тут же вылетела за дверь, где меня уже ждала служанка, которая отвела меня на последний этаж в подготовленную спальню. На двери не было защелки, но я надеялась хоть как-то защититься от вторжения дракона, которому может вздуматься и правда затащить меня в постель. Придвинула к двери комод. Трудом дотащила его, но не успела даже толком осмотреться, как увидела в окно большую крылатую тень. Хартли в драконьем обличье покинул дом. Я тут же вернула комод на место и выскочила из комнаты, надеясь, что хотя бы здесь ко мне не приставили охрану. К счастью, я не встретила даже слуг. Но вот парадная дверь была заперта, так что я отправилась искать выход для прислуги. Где меня и обнаружили. Молчаливая женщина вопросительно посмотрела на меня, когда я сунулась к черному ходу и укоризненно покачала головой. Я изобразила покаянную улыбку. «Простите, немного заплутала в доме». И поспешила ретироваться, пока она не позвала кого-то еще. Пришлось вернуться к себе, но я не оставляла попыток. Время от времени выходила из комнаты и проходила вниз, якобы в поисках того или иного. Но каждая моя вылазка оканчивалась неудачей. Уже давно миновал полдень, и я боялась, что когда Харли вернется, меня ждет что-то пострашнее поцелуя. Но он, скорее всего, и не предполагал, что я решусь на побег, иначе запер бы меня в спальне или приказал кому-нибудь сторожить дверь. Когда мне доставили мои вещи, привезенные из дома в небольшой дорожной сумке, я поспешила сменить неудобное свадебное платье, выданное мачехой, на свою привычную одежду. Спрятала в ту же сумку мешочек с деньгами и стопку старых маминых писем, оставшиеся нетронутыми. У меня было достаточно времени, чтобы решить, где спрятаться от дракона, когда я сбегу. В письмах я не раз встречала название старого поселка, откуда была родом мама. Возможно, там я найду прибежище. Хотя ни бабушки, ни деда уже наверняка нет в живых. Как жаль, что я не успел их узнать. Мама почти ничего про них не рассказывала. Отец запретил ей общаться с родными, когда взял ее в жены. Они, наверное, даже не знали о моем существовании. Но что если там кто-то еще помнит Эдит Маклин? Может быть, мне помогут? Оставалось только выбраться из этого дома, придумать, как добраться в местечко с прелестным названием Уайтфилд и начать новую жизнь. Всего-то. От деликатного стука в дверь я вздрогнула, но поспешила открыть. Хозяин дома вряд ли бы стал спрашивать разрешения войти. На пороге стояла та женщина, что застукала меня у самого входа. Она жестом пригласила меня следовать за ней и проводила в столовую. Большой стол был накрыт на двоих. На деревянных ногах я прошла к столу и села, чувствуя, как холод начинает обволакивать все тело. Дракон вернулся, и теперь мой побег невозможен. Но к моему удивлению в столовую вошла незнакомка, одетая совсем не как прислуга. Черное шелковое платье облегало стройную фигуру, широкие золотые браслеты обхватывали запястья, а гладкие темные волосы были убраны в высокую прическу. Мне часто делали комплименты, но по сравнению с этой женщиной я почувствовала себя замухрышкой. Незнакомка подождала, пока заслужанка закроется дверь, и села за стол напротив меня. Здравствуй, Эмили. Я неосознанно вцепилась в край скатерти. Она знает, кто я такая. Но женщина вдруг тепло улыбнулась. Не надо бояться. Дэн Хартли не узнает о твоем секрете. Кто вы? Элеонора Барклейн. Личная помощница Дэна Хартли. Она замолчала с любопытством, разглядывая меня. А ты красивее, чем твоя сводная сестра. Но я вижу, что ты не рада стать Дэной Хартли. Не так ли? Я уклончиво передернула плечами. Привычку откровенничать с кем попала у меня давно отбила мачеха. Незнакомка рассмеялась. «Я тебе не враг. Мне уже доложили, что ты весь день слонялась по дому, словно что-то искала. И я не ошибусь, если предположу, что ты искала способ сбежать. Что вам нужно?» Я не сводила взгляда с Элеоноры, хотя желудок уже сжимался от голода и требовал сначала поесть, а уже потом вести разговоры. «Хочу тебе помочь». Моя собеседница дернула точеным плечиком. «Я знаю, на что способен Дэн Хартли, и не хочу, чтобы у него появилась очередная жертва». Аппетит моментально пропал. Меня затошнило от мысли о том, что слухи оказались правдой, и дракон сгубил уже не одну свою супругу. Я стала не новой женой, а очередной. А Элеонора продолжала, будто не замечая, что я стиснула в руках нож, который так и не донесла до тарелки, на который исходил жаром сочный кусок мяса. Я могу вывести тебя из города и спрятать там, где Хартли точно не найдет. Но почему? Ведь когда он узнает, что я сбежала, и вы мне помогли... За это можешь не переживать. Леонора звонко рассмеялась. Дэн Хартли надолго отлучился по срочным делам. А прислуга слушается меня так же, как и хозяина дома. Так что ты без проблем сможешь добраться до самого дальнего предела. Я согласна. Я поспешила принять это странное предложение. Надежда избежать незавидной участи заглушила осторожность. «Вот и прекрасно!» Элеонора приподняла уголки губ, но потом улыбка сошла с ее лица. «Только у меня будет одно условие».